Дадон со своей знакомой доброй улыбкой протянул было руку Варваре, но она посторонилась и с холодным достоинством начала собирать со стола посуду. Ефим, увидев строгую задумчивую Варвару, удивился, что она так красива и остро позавидовал другу, но тут же в душе своей тайно обрадовал себя. «Не пойдет она за Дадона? Тут, небось, уж вся к р у г а сваталась. А добра деваха, матан талю!» Хозяин, указывая бровями на печь, вымел своих мальцов из-за стола. — Живо, живо, п р и с я д ь т е к пока, г о с т е н и ч к и То да сё в ногах какая правда. — Алена, и ты бы помогла, — он опять бровями показал на кухню. — Это моя старшая, а пахом её мужик. Теперь черёд за младшей, её тоже видели. — Как сам-то, небось, всё в хлопотах, Тихон-то Кузьмич? Кузнецу присмотрел в Ирбите, с затаенным интересом отозвался Дадон и охлопал карманы своего длинного в талию пиджака. Алексей Сергеевич вежливо предупредил. — Ежели курить, так милости просим. Мы не старой веры. Жгем в избе. — Тихон-то, Кузьмич, говоришь, в самом Ирбите выглядел? Не покупать ли? — Да вроде купил уже. Дадон обнес открытой папиросной коробкой всех мужчин, и все прикурили от одной спички. Сам хозяин, волнуясь, не сразу поймал папиросный огонек, а после затяжки рассмотрел толстую папиросу с золотым поясочком из русской вязи «Регалия». Но не понял, что это такое, и сладко облизал уже обсмаленные п о х у ч и е губы. Зять Пахом срыву набрал полный рот дыма и держал его, надеясь ароматной папиросой вытравить зубную боль. Дадон курил нежадно, с паузами, из кончиков пальцев, и вернулся к хорошо начатому разговору, в котором нуждался. Ценой долго не могли сладиться, а теперь вроде бы все на мази. На пять наковален кузне, — п р и х в о с т н у л Гадон. — Ого! — удивился хозяин. — И когда он только успевает, р о д и т е л ь т в о й Тихон -то, Кузьмич, торопкой. — Да где уж успеть, Алексей Сергеевич, мудрено. Вот и метит теперь посадить меня в городскую кузницу, сам д е командует. «Шо ж, дело не хитрое». Дадон развернул перед глазами свои толстые сильные ладони и тряхнул ими на весу. «Дело в руках бывало, только ведь пойдут заказы, расчеты, гости, знакомства, а холостому какое доверие?» И рассудили, затем и ехали. «Мы, Дадон Тихонович, слово помним, — он кивнул на дверь кухни. «Она у меня из воли не вышла». Ну, поговорите, познакомитесь и все такое. А женатому человеку в делах, конечно, весу всяко больше. Жена на шее. Алексей Сергеевич рассмеялся, закашлял, поперхнувшись легким непривычным табаком. В острые глаза у него брали насквозь будущего зятя. С кухни вышла Сергеевна, до смешного, нескладная и смущенная поклонилась гостям, а мужу сказала... Приглашай, отец. Милости прошу, гостинички. И то, и то, заторопился хозяин, подточив в пальцах свои усы, с дорожки с морозцу в самую пору. Он пошел вперед, гости за ним. Зять Пахом остался на месте и стал вытрясать из оставленных в жестянке окурков просмоленный табак, чтобы положить на больной зуб. В горнице был накрыт стол с кипящим самоваром. Варвара, спокойная и занятая своим хозяйским делом, расставляла закуски и посуду. «Садись и ты», — сказал дочери а л е к с е й с е р г е е в и ч ч а й разливать, гостей п р и в и ч а т ь что еще-то». Оглядев стол, хозяин уселся на свое место и потянулся к графину. «Вроде все как надо. Ну, гостеньки, завстретены». Выпили по стаканчику домодельной Анисовки. Выпили по-другому, взялись за капусту и холодец. ж е в а л и усердно и молча. Только Варвара даже не пригубила, все находя дело рукам, чтобы меньше встречаться с глазами гостей, которые жадно рассматривали ее. Ей хотелось быть строго и спокойным, будто все то, что происходит, совсем ее не касается. А выпитое сказалось. Мужчины оживились, заговорили громче и охотнее, Особенно завеселел Алексей Сергеевич и начал хвастаться своим умением оценивать и скупать кожи. Дадон, чтобы угодить хозяину, поддерживал разговор о кожах и о предстоящей ирбитской ярмарке, но все время ждал от него каких-то иных, более важных слов. Варвара казалась ему красивее и строже, чем он умел о ней думать, совсем для него недоступны, а сватовство пустой затеей. Все шло не так, как думалось, потому он сразу почувствовал себя неловко и все время смущенно улыбался.